Бета-тестеры. Эпизод 4: Фанат звездного конвоя. Реальность. Логово бета-тестеров. 3 февраля 16.20 реального времени. Беги, Макмед, беги! Да сколько ж можно? Беги, не останавливайся. Ксену осталось проверить всего 54. 32, перебил программист, на миг отрываясь от монитора. 32 адреса. Ух, ем, Страус, что ли, столько бегать. Ладно, сейчас что-нибудь. О! Пещеру видишь? Давай туда! Макмед, продержись еще пару минут! взмолился Ксенобайд. Только не атакуй его, слышишь, не атакуй! Тебе легко говорить, взвыл ходок. А ты эту хреновину видел? Видел, какие у нее зубищи? Только без паники. Макмед добежал наконец до входа в пещеру и рыбкой нырнул в нее. Здоровенная тварюка!» С виду помесь игуаны, кабана, скалопендра и дятла, истерически вереща, последовала за ним, слегка застряла, но извернулась и все-таки пролезла в пещеру. — Еще немного! — звопил Ксенобайт. — Ноги, Макмет, ноги! — Вашу мать! Я... Оно... — Это тупик! — Мак, я его отсек! — Сейчас, секунду, только не стреляй! Макмет, прижавшись спиной к каменной стене, с животным ужасом глядел на приближающуюся тварь. Дизайнеры постарались на славу. Уж сколько монстров перевидал тестер на своем веку, но этот все равно вызывал в глубине души первобытный, граничащий с суеверным ужас. — Не подходи! — завопил Макмед, вскидывая оружие, по виду напоминающее змеевик от самогонного аппарата с глушителем. — Изыди, Антихрист! Пропади с глаз моих! — Не надо! — чуть не плача крикнул Ксенобайт. — Все труды даром пропадут! — Тварь! не особо спеша разворачивалась перед Макмедом. Ее длинный и острый клюв нацелился ему прямо в глаз. «Мама!» — неожиданно спокойно заявил Макмед. «Сейчас как долбанет!» Палец ходака лег на гашетку. Ксенобайт тихо взвыл. банзай прикрыл глаза ладонью. «Программа обратилась по недопустимому адресу и будет закрыта!» — вдруг радостно сообщил приятный женский голос. «Есть!» В полном восторге завопил Ксенобайт. Попалась! «Ты дамб записал?» Устало спросил Бонзай. «Ты за кого меня принимаешь?» Обиделся Ксенобайт. «Ладно, тогда я пошел Макмеда выковыривать». «Пиво!» Это были первые слова, произнесенные Макмедом с тех пор, как его выкинуло из вирта. Лицо его до сих пор было перекошено. Широко раскрытые глаза смотрели куда-то в сторону туманности Андромеды, а указательный палец правой руки рефлекторно дергался, нажимая несуществующую гашетку. — Мак, сколько пальцев ты видишь? — строго спросил Бонзай, махая перед ходоком ладонью. «Пиво — Пиво! — с надрывом повторил Макмед. — Нормально. Приходят в себя. — кивнул Бонзай. — Привет, ребята! — раздался друг в машинном зале жизнерадостный голос. — Привет, внучка! — кивнул Бонзай, задумчиво сытя в зрачок Макмеда фонариком. «Пиво!» «Ой, а что это Макмед такой бледный?» «Завис слегка, бедолага», — пояснил Банзай. Ксенобайт рассеянно махнул рукой внучки и снова забарабанил по клавиатуре. «А где все остальные?» Махмуд отправился к тренеру по рукопашному бою, а потом к горячо любимой бабушке. милиса заявила, что ей нужен отпуск, взяла байдарку и рванула куда-то на Алтай. «Зимой?» — изумилась внучка. «Ничего». Мы ей на Новый год ледоруб подарили, не пропадет. Скоро вернется. Вертолеты спасателей уже прочесывают район. — Ой, как жалко! — огорчилась внучка. — Чего жалко? — удивился Ванзай. — Что, вернется? — Да нет, совсем наоборот. В смысле, жалко, что их здесь нет. Ксенобайт высунулся из-за монитора. На его физиономии явственно читалось подозрение. — Так, судя по тону, товарищ внучка... Снова пристроил нам халтуру, строго спросил он. Я так и знала. Э, -э, -э! скорчив обиженную гримасу, вскрикнул банзай. А я-то думал ты пришла проведать старика. Ребята, ну что вы такие противные? Насупила снучка. Я же вас с Рождеством поздравила? Вот. А знаете, сколько мне сейчас работы? Ладно, махнул рукой бонзай. Что за игра? Нет, уверенно буркнул Синабайт, не отрываясь от монитора. «Не понял?» — вскинул бровь Бонзай. «Ты даже не выслушал?» «Нет!» — спокойно повторил Ксенобайт. «Ксен, ты чего?» — удивилась внучка. «Пиво!» — добавил позабытый всеми Макмед. Ксенобайт, последний раз щелкнув по клавише, чуть отстранился от монитора и напялил на нас черные очки. «Объясняю!» — наставительно произнес он, доставая из кармана трубку и не спеша ее раскуривая. во во-первых...» Мы и так не в полном составе, а Поликарпыч в последнее время подкидывает нам через тебя такие головоломки, что просто караул. Во-вторых, Макмед в ближайшее время будет неадекватен. Во всяком случае, в виртуалку не полезет ни за какие ковришки. Принесите ему, кстати, пиво, страдает же человек. Ну и в-третьих, нам надо писать бак-репорт по одной очень живописной игрушке. Бизнес есть бизнес, так что, увы, все заняты, как все «А — А банзай! встрепенулась внучка. Ксенобайт равнодушно пожал плечами. — Он в одиночку полезет в виртуалку? — Сомневаюсь. Нет шансов. Дед в основном аналитик, а не ходок. «Эй — Эй! — строго заявил банзай появляясь в комнате с банкой пива в руках. — Ты шпаненок! Меня со счета не сбрасывай! Я Клаву топтал, когда ты еще бесик в детском саду учил! — Увянь со своим пещерным сленгом! — махнул рукой Ксенобайт. Каждому свое. Я вот, кстати, тоже не рвусь конкурировать с Махмудом в вышибании мозгов всяким ботом. — Да я на абрам с одной гранатой ходил! — взвился аналитик. — Я радары в Триполе с одного захода уничтожал! — Да я принца за 40 минут! — Да где моя шашка? Где Буденовка? — Народ, хватит ссориться! Я даже не сказала, что за игра перебила обоих внучка. Ксен и банзай запнулись и выжидательно уставились на внучку. — Ну? — Звездный конвой 4 Ксен лишь пожал плечами. Выпав из ослабевших пальцев банзая, глухо стукнула о пол банка с пивом. А, -а, а пиво. Да успокойтесь же. У меня башка от вас трещит, взмолился Ксен. Объясните толком, что в этой игре такого особенного. Конвой! Конвой! Нейтронные аппараты натовс! «Залп из носовых орудий! Истребители по курсу!» Наконец-то Бонзай настиг старческим маразм. «Жаль, крепкий был старик!» — грустно заметил Ксенобайт. «Я знала, что он так будет реагировать!» — гордо заметила внучка. «Так, тогда лучше рассказываю все по-хорошему!» — с тихой угрозой предложил Ксен. «Ксен, ну ты просто кошмарно дремучий тип!» «Серия «Звездный конвой» была одной из первых виртуальных игр в классе космических симуляторов. Лет семь назад...» Она лидировала во всех рейтингах. Потом вышли за к 2 и ЗК-3, и снова бум. Вот уже года четыре ее создатели, Аргон Вирт, молчали в тряпочку, а сейчас вдруг без предупреждения выпускают новую игру. Все старые поклонники конвоя просто взбесились. И я так и думала, Бонзай относится к их числу. «Ксен — Ксен! — гаркнул Бонзай в ухо программисту, тихо подкравшись к нему сзади. — Обордажную команду в шлюз! Ксенобайт подпрыгнул, машинально перекрестившись, о боже, банзай! А ну-ка быстро пришел в себя! Пиво! Напомнила себе Макмед. — чефу контра, на, успокойся! Ксен! Неожиданно трезвым голосом произнес банзай, ты как хочешь, но статью по конвою должен писать я. То есть, писать, конечно, будет внучка, но под моим руководством. У нас неделя до сдачи номера. Заводи, шарманку! Товарищ банзай! рявкнул Ксенобайт, вскакивая из-за монитора. У нас нет ни милисы для предварительного сбора информации, ни Махмуда для силовых взаимодействий. Ему там все равно ничего делать. Нужен только Макмед, как канонир». «Черта вам лысого, а не канонира!» — раздался голос Макмеда. Вся компания разом обернулась к ходаку. Тот, встав на нетвердых ногах, аккуратно поставил на стол пустую банку и обвел коллег тяжелым взглядом. «Я ухожу в монастырь!» — гордо заявил он. «Все, хватит с меня!» «Никогда больше не сунусь в виртуалку. Завязал!» Шаркая ногами и сутылившись, стрелок вышел из комнаты. «Чего это он?» — удивленно спросила внучка. «Ты когда-нибудь зависала в вирте при вылете по критической ошибке?» — холодно спросил Ксен. «Не-а!» — внучка. «И не советую. Ощущения очень запоминающиеся и каждый раз новые». В общем, банзай канонира у тебя тоже нет. И на меня не рассчитывай, у нас отчет горит. банзай тяжело сутулился, Потом вдруг резко выпрямился, щелкнул каблуками и решительно застегнул верхнюю пуговицу на рубахе. Во взгляде его полыхнуло благородное безумие. Разгладив усы, он возвестил. — Тогда я иду один, и никто меня не остановит! Ксенобайт молча покрутил пальцем у виска. Реальность. Логово бета-тестеров. 4 февраля, 12.07. Реального времени. На следующий день первое, что увидел Ксенабайт, зайдя в машинный зал, упаковано в вертшлем банзая. За соседней машиной валялась внучка. Глянув на монитор, Ксен покачал головой и отправился к кофеварке. Минут через 10 из динамиков послышался мелодичный перезвон. Бонзай глухо заворчал и, невнятно ругнувшись, стащил с головы шлем. Искоса глянув на программиста, который в этот день тоже не блистал жизнерадостностью, дед с кряхтением выбрался из кресла и направился опять же к кофеварке. Несколько минут он тупо глядел на нее, осмысливая то, что агрегат уже включен. — Юнга, подъем! — недовольно проворчал дед. — О, хватит ныть, кофе скоро будет готов. — Вы что? всю ночь тут сидели мрачную поинтересовался Ксенобайт. точно как в старые добрые времена хохнул банзай потом охнув схватился за поясницу черт как все изменилось и как успехи банзай пасмурно глянул на программиста словно то тут только что плюнул ему в тапочек они там в аргоне совсем ошалели — Не, игрушка классная, выше всяческих похвал, только уж слишком много там всего. А корабль здоровый, как стадион. Пока добежишь из рубки в машинный, пока из машинного на палубу, а уж если сел в истребитель, пока вернешься. — Они что, не могли все функции управления в рубке сосредоточить? — удивился Ксенобайт. — Нифига ты не понимаешь! — поморщился Бонзай. — В этом ты и прелесть игры. Чувствуешь себя на настоящем космическом крейсере. Зажегшийся было в глазах Банзая фанатичный огонек, тот же угас. Хотя, готов признать, они несколько переборщили. Внучка! Магнитный якорь тебе в глотку! А ну подъем три тысячи чертей! О! Внучка, точно зомби, встала из анатомического кресла и, подойдя к банзаю, присоединилась к нему в нелегком деле созерцание кофеварки. Пиастрый! пиастрый, пиастрый! саркастически заметил Ксенобайт, Возвращаясь к разбору, дам по памяти. Космическая база Кассиопея. Ангар номер 13. 5 февраля, 14.43, реального времени. «Чтоб тебя в сопло затянуло, дебил! Куда прешь, скотина? Торпеды грузи, торпеды! Да протонные же торпеды грузи, имбецил, а не квантовые! Внучка, внучка, разразить тебя протуберанцем! Чего?» «Что там механики говорят?» «Что-то говорят, и много. Только я ничего не понимаю!» Недовольно огрызнулась внучка. «Слушай, мое дело — видеосюжеты снимать!» «Внучка!» — взыл Бонзай. «Не могу же я за всеми этими олигофренами сам следить! Так мы месяца два провозимся! А статью надо сдавать через пять дней! Сама же говорила!» Из неприметного люка выснулась мрачная внучка со здоровенным гаечным ключом в руках. Кажется, она уже готова была высказать свое мнение по поводу космических симуляторов, когда раздался ехидный голос. «Ну как успехи, космические волки!» Внучка подавилась так и невысказанной фразой, уронив ключ на ногу Бонзаю. Тот не обратил на это внимания, насторожно разглядывая астронавта в строгом черном мундире. Подозрительно прищурившись, Бонзай спросил. «Ксиан? А ты что, веришь в искусственный разум?» осведомился программист. «Уже не верю!» — с надрывом рявкнул банзай. «Вон, погляди! Вон те трое! Это боты из моего экипажа!» Ксен с интересом глянул на трех ботов. Те, точно коммунары перед расстрелом, стояли, уткнувшись физиономиями в стену ангара. «Дезертиры, что ли?» «Нет, просто кретины!» «Вот что они там делают?» Ксенобайт подошел к ботам, с интересом оглядел их и потребовал у крайнего волок команд. Поразглядывал висящие в воздухе надписи и, усмехнувшись, ответил. добросовестно выполняет твою последнюю команду. Свалить нахрен с глаз моих долой!» «Свалили, уперлись в стену, ждут дальнейших команд». банзай глухо застонал. «Все было ничего, пока у нас под командованием была лоханка с пятью ботами экипажа», пожаловалась внучка. «Но сейчас, когда их уже полсотни, это просто дурдом». «Куда попер провизию, кретин?» Неожиданно заорал Бонзай. «Через грузовой люк, скотина! Через грузовой!» Он пинками погнал покорного бота со здоровенным ящиком к грузовому люку. Тем временем подошел еще один бот с таким же ящиком и радостно застрял в довольно узком пассажирском люке. «Да, Бонзай, ты напоминаешь не космического волка, а рабовладельца на плантациях. Слушай, подарить тебе кнут, а?» ехидно предложил Ксен. «Ксен!» «Без твоих издевательств тошно!» — мрачно отрезал банзай «Скажи лучше, как ты здесь оказался?» «Очень просто. Запустил игру на своей машине, законнектился и получил возможность войти в игру любым из членов твоего экипажа». банзай нехорошо прищурился. «В смысле, вместо бота?» «Именно. Любой из этих оболтусов может быть заменен живым игроком». «Э...» Что-то я не припомню на своем корабле ботов в таких мундирах. Службы безопасности, подсказал Ксинобайт. Вот уже три миссии. Они сидят в своей каюте, не получив ни одного приказа от капитана. Боты терпеливые, парни. Да нафиг, они вообще мне нужны. Пусть сидят. Точно. Кстати, Мелисса завтра возвращается. Ага. Кисло кинул банзай. Из корабля появился еще один бот и с идиотской улыбкой застыл перед банзаем. «Это кто?» — удивился Ксенобайт. «Знакомься, мой штурман!» С неприязнью махнул рукой Бонзай. «Редкостный баран! Принеси свежие карты метеоритных потоков, понял?» «Так точно, капитан!» Бодро козырнул штурман и неспешно двинулся к выходу из ангара. «Бегом!» — взревел ему вслед Бонзай. Бот подскочил и припустил трусой. Бонзай тоскливо взвыл. Неожиданно он глянул на Ксенобайта. «Слушай, Ксен...» «Может, проводишь его?» «Кого?» — обалдел программист. «Да штурмана. Он, зараза, выпить любит. По дороге обратно застрянет в баре. Как пить дать?» Минуту Ксен не в силах поверить, глядел на банзая, потом истерически заржал. «Нет уж, я так, на пару минут забежал. Пора мне обратно за отчет садиться. Дам только совет. Чтобы экипаж по барам не застревал, как раз и нужна служба безопасности». Так что выпускай парней из каюты, разбирайся с системой команд и настраивай. Пока космические волки. Космический крейсер сопровождения «Аврора». Капитанский мостик. 6 февраля, 16.52 реального времени. Капитан, истребители противника прямо по курсу. 3 градуса слева по ходу, 15 зенит. Орудийный расчет к аппаратам. Приготовить протонной торпеды. Первое звено истребители к старту. Старпома на мостик. Штурмана на гоупт-вахту. Кока на камбус. внучка. Корабельного кота в гальюн!» Корабельного кота Тьфу! Отставить. Нет-нет! Только кота отставить! Все остальное! Внучка, я тебя сейчас задушу. Всю командную последовательность перенабирать придется. Извини, вырвалась. Виновато пожала плечами внучка. Значит, родинный расчет к аппаратам. Выполнять! Есть! «Приготовить протонные торпеды! Выполнять!» «Есть! Прямо по курсу! Из-под пространства вышел корабль класса «Д»!» «Только его не хватало! Первое звено истребителей — старт!» «Атаковать корабль класса «Д»! Подавить истребители противника! Выполнять!» Есть! А, -а, а Знаю я вас, недоносков! Все поляжете!» «Эх, мне бы!» «И не думай!» — испуганно завопила внучка «Я без тебя здесь не справлюсь! Опять всю миссию переигрывать придется!» «Где Старпом? Где этот пингвин? Астероид ему в печенку!» «Не шуми копья тут!» «Старпом! Принять командование над...» Бонзай осекся, разглядывая старшего помощника. Он готов был поклясться, что в прошлый раз это был плотный мужик с бакенбардами и шкиперской бородкой. Сейчас же перед ним стояла фигуристая девушка, плотно затянутая в белоснежный китель космического офицера. «Старпом! Ты что, побрился, что ли?» Удивленно спросил банзай. «Бонзай, хватит дурака валять!» Или ты совсем уже мозгами поехал в виртуалке? милиса Нет, дух святой в образе и подобии твоего старпома. Я возвращаюсь в родную контору. И что я вижу? Ксенцам забвенно ковыряется в своих ноликах с единицами, вторые сутки питаясь только никотином и кофеином. Макмед подался в буддисты. От Махмуда пришла единственная телеграмма. Два-один в мою пользу, врачебная помощь пока не требуется. А ты, старый хрыч, в игрушки играешься? Вот стоит оставить вас на минутку. Мелиска вернулась! В восторге завопела внучка. А ты бы лучше молчала, фыркнула Милиса. Я возвращаюсь и узнаю, что ты делаешь репортаж. Без меня. А еще лучшая подруга называется. Девушка картины надулась. Прости, милиска виновато развела руками внучка. Статья горит, а ты в отъезде. А потом это не игра, а полный дурдом. Кстати, что это у вас там за лампочки красные на пульте перемигиваются? — Где? — встрепенулся банзай. Полундра! Второе звено! Срочный старт! Прикрывать конвой любой ценой! Выполнять! Протонная торпеда слева по курсу! — любезно сообщил сунувшийся на мостик штурман. — Ты, сын пробирки и блудного штатива, почему не на гауптвахте? — Не могу знать, капитан, приказа не было. — Пьян? Так точно! — покладица согласился бот. — На гауптвахту! Шагом марш! Есть, капитан! Палуба под ногами тряхнула. Тревожно замигало освещение. «Суетно тут у вас!» Деликатно заметила Мелиса. Банзай, поднявшись с пола, глянул на пульт управления и застонал. «Все! Слили миссию!» Потом глаза его безумно сверкнули. «Эх, пропадать так саундом! Приготовить мой личный истребитель!» «Есть!» «Мелиска, раз уж ты старпом, принимай командование!» «Сейчас я угроблюсь, выйдем в Реал, поболтаем!» «Хочешь размять старые кости?» Понимающе ухмыльнулась девушка. Точно. Но держись, трюмовые крысы! Погоди. А ну-ка поправь китель. Фуражку день Ладно, под пиво сойдет. Внучка, где твоя камера? Моя что? Удивленно пробормотала внучка. Камера! Ты репортаж снимать собираешься или нет? Ой, а я и забыла. Тут такое... Отставить такое! Снимай! Снимаю. Доброго времени суток, наши дорогие читатели. Как всегда, прямой репортаж из игры... Ведет специальный корреспондент Мелиса. У нас тут жарко, наш корабль атакует превосходящие силы противника. Поэтому бравый капитан, настоящий космический волк, дед банзай решил лично возглавить атаку истребителей. Капитан, что скажете перед битвой? Я их всех сделаю! рявкнул банзай. Мелиса незаметно показала деду кулак. Дубль второй старый хрыч! единым тоном проговорил девушка. Хм. Бонзай гордо выпрямился, расправив плечи. В общем. Это будет тяжелый бой, но победа будет за нами. Так лучше, кивнула Мелиса. Ладно, внучка, проводи его до истребителя, сними, как он в него садится, а я тут пока порулю. Реальность. Логово бета тестеров. 6 февраля 17.22 реального времени. Банзай! Это было просто! Просто! Я даже не знаю, что сказать. — Восемнадцать сбитых истребителей противника! Да твое звено фактически самостоятельно отбило атаку. А потом еще и основной корабль под удар торпед выманили. Супер! — Фигня! Небрежно шевельнул усами банзай. Эх, в молодые-то годы я еще и не так зажигал. Вот помню, как-то недалеко от альдобарана Ну, распустил хвост. Саркастически усмехнулась милиса Э? А, милиса «Без тебя бы, конечно, я не справился. Слушай, тот залп из орудийных установок было весьма кстати. Как ты добилась от этих болванов толковых действий?» «Лаской и личным обаянием», — мурлыкнула девушка. «Могу поспорить. Ты в подобной ситуации только своими любимыми истребителями и командовал. А ведь машинное отделение, орудийные расчеты и системы жизнеобеспечения тоже требуют внимания». «Но не могу же я разорваться!» — развел руками Бонзай. И почему боты такие кретины? Почему? Вкрадчиво спросила Мелиса. Сейчас объясню. Я тут глянула в логи. Какого у тебя уровня канониры? Какой стаж у пилотов-истребителей? Чего? удивился банзай. Свой первый экипаж. Ты умудрился полностью слить как раз перед тем, как пересесть с торпедоноса на малый корабль охранения. До того, как тебе выдали в управлении средний корабля хранения, экипаж полностью сменялся дважды. Сейчас на твоем крейсере только кок, штурман и один из санитаров имеют стаж более трех полетов. Все остальные в статусе кадетов Летной Академии. Зеленые новобранцы. У Банзая обвисли усы. — Это же всего лишь боты, — мрачно буркнул он. — Правильно. Но если бы ты заботился о своем экипаже, а не пускал его в расход в каждом рейсе... «У тебя сейчас была бы команда умелых асов, а так банда криворуких курсантов!» «Ой!» — огорченно шмыкнула носом внучка. «А что же делать?» «Лучше переиграйте», — покачала головой милиса «Дальше будет только хуже. Вы и так чудом дошли до этой миссии». «Не успеем», — заматывала головой внучка. «Мне же еще статью писать надо и ролики монтировать, и... Хотя, может, лучше на следующий номер перенесем?» «Отставить!» Стукнул по столу кулаком банзай. «Идем до конца! Тормоза придумали трусы! Кто со мной?» «Я, конечно!» — вздохнула внучка. «Ха! Думали от меня отделаться? Не выйдет! К тому же у старшего помощника симпатичная форма. Мне идет!» Космическая база Кассиопея. Ангар номер 13. 7 февраля, 11.38 реального времени. С появлением милиции у Бонзая, похоже, открылось второе дыхание. Теперь при каждой атаке на конвой он, радостно подгоняя ботов, прыгал в командирский истребитель, оставляя управление крейсером на нее. В результате истребители, получив умелого лидера, стали действовать более осмысленно, а крейсер, вместо того, чтобы висеть в пространстве мертвым грузом, активно маневрировал, прикрывая с собой беспомощный грузовой корабль и веско огрызаясь из всех орудий. Кроме всего прочего, на очередной погрузке Банзай ждал сюрприз. «Значит так», — буркнула милиса уткнувшись какие-то бумаги. «Надо ходовую сменить. Не понимаю, как ты на этом барахле до сих пор летаешь? Кроме того, новые радары, дополнительные торпедные аппараты в хвостовую часть». банзай побледнел. «Да ты спятила! Где я столько денег возьму?» «В сейфе», — коротко отмахнулась милиса «Что?» банзай быстро вытащил из кармана терминал, и проверил состояние счета. Глаза его медленно округлились. Охм... Слушай, не то, чтобы я возражал, но откуда у нас столько денег? Бонзайшка, ты наивен, как ребенок. ухмынулась милиса Деньги зарабатывать надо. Ты хоть раз с контрабандистами связывался? Контрабандистами? милиса ты что, с ума сошла? Спокойно, все под контролем. Глава разведки в доле. Ну тогда... Слушай... «Надо оборудовать истребители новыми энергетическими установками». «Но нет. Сначала ходовую на крейсере сменить надо», — нахмурилась милиса «Нет, истребители важнее». «Ходовая. Мы же еле ползем. Ладно, хоть от конвоя не отстаем». «Истребители. Ходовая». «Кто тут капитан?» «А кто денег достал?» «А А где штурман?» «Штурман? Чертов алкоголик!» «Капитан!» — послышался из переговорника раздраженный голос внучки. Боты опять застряли в люке и пытаются грузить торпеды через рубку. Бонзай тихо взвыл и побежал разгонять тупых грузчиков. Мелисса усмехнулась и отправила заказ на новую ходовую установку. Космический крейсер сопровождения «Аврора», капитанский мостик. 8 февраля, 13.13, .13 реального времени. Что-то тихо, задумчиво пробормотала Милиса, тоскливо разглядывая радар. Завесились всего два налета. «Скукотища!» «Угу», — буркнула внучка, ковыряясь в блокноте. «Как тебе такое?» «Семнадцатую миссию. Мы бесстрашно бороздили бесконечную бездну». «Как-то неискренне», — поморщива смелиса. «Букв Б многовато». По всем признакам можно было сказать, что «Аврора» стремительно приближается к финальной миссии. Крейсер больше не сопровождал неуклюжий транспортный корабль. Теперь он был флагманом небольшой эскадры, И вот уже третью миссию шел вычищать гнездо космических пиратов. Жизнь на борту наладилась. Бонзай большую часть времени проводил у истребителей, любовно полируя и охаживая их. В бою старик творил чудеса, его звено вырезало вражеские истребители десятками. Однако однако сам крейсер в это время держался исключительно на героизме Мелисы. Именно она по наводкам банзая уничтожала более крупные вражеские корабли, прикрывала истребители, и обеспечивала им перезагрузку в кратчайший срок. «У меня нехорошее предчувствие», — вдруг хмуро бросила милиса Внучка удивленно глянул на подругу. «Ась, Предчувствуй мне, — говорю, — плохое. С чего это? В последнее время все идет слишком хорошо. Боты вдруг с чего-то дико поумнели, канонеры почти перестали промахиваться, в машинном отделении за две миссии ни одной аварии. Даже штурман ходит трезвый. Не к добру это. Может, у них это... — Уровень повысился, — предположила внучка. — Не знаю, не знаю. Так резко. — Можем проверить, конечно. милиса склонилась над пультом и вдруг замерла. Скользнув взглядом по радару, она завопила. — Полондра! Капитана на мостик! В ту же минуту крейсер тряхнула, взвыли сирены тревоги. — Канани, разряжай! Носовые щиты две трети! Правый на максимум! Дежурного на гауптвахту! милиса вздохнула и буркнула. — И готовьте, капитанский истребитель! банзай твою дивизию, где ты? — Бонзай влетел на мостик и ошелело огляделся. «Что? Откуда была подача?» «Смотри сюда». Милис ткнул пальцем в один из радаров. «Видишь? Ну вижу. Что это?» «Отслеженный трек двух торпед». «Да, но кто стрелял?» «На основном радаре пусто, вахтенный молчал. А неважно, все по местам. Запускайте первое звено истребителей». На пульте тревожно зажглась красная лампочка. «В доступе отказано», — сообщил приятный голос автопилота. «Что?» «Говорит капитан, приоритет ноль». «Выпустить первое звено истребителей!» «В доступе отказано!» Скучно повторил голос. «Как это?» Непонимающе уставился на пульт Бонзай. милиса застонала. «Я все поняла. Вот черт, ну и гады!» «Что?» «На корабле бунт!» Предупреждали же нас, что шпионы пиратов, а в нашу сторону идет абордажная капсула, уныло заметила внучка. «Отобьемся!» рявкнул Бонзай. «Канониры! Канониры, ответьте мостику!» Ом. донеслось из динамика. Что? банзай тихо осел в кресло. Ом-мане разъяснил голос из динамика. А палуба слушает. Говорит капитан, нервно сообщил банзай На корабле бунт. Центральный компьютер заблокирован. Приказываю, перейдите на ручное управление и сбейте десантную капсулу противника. Координаты, давай! Равнодушно буркнул канонир. Э, э, диктую. Слушай, Милиса, дернула подругу внучка пока банзай диктовал координаты. Что-то нетипичное поведение для бота ты не находишь? да уж. Совсем нетипичное. Ох, как бы ни оказалось, что люк рубки распахнулся. На пороге появился здоровенный бот, размахивая энергетическим пистолетом. Ха! Это бунт, капитан. Корабль в моей власти. Банзай тихо сел в кресле. Абзац. Грузимся. «Бунт отменяется!» — холодно сообщил вдруг кто-то, появляясь за спиной у мятежника и с размаху опуская ему на макушку тяжелый гаечный ключ. Бот, слаженно заулыбавшись, тихо сложился на полу. Все потрясенно уставились на спасителя, одетого в робу матроса-моториста. А тот, злорадно ухмыльнувшись, достал откуда-то черную фуражку, напялил и заявил. «Я так и думал, что это кок!» «Ксен, но как?» «Потом расскажу. Ты рули давай!» «А то в метеорит вляпаемся!» Корабль пару раз тряхнула. Бонзай с Мелиссой бросились к пультам лихорадочной, колотя по клавишам и отдавая команды. Противно заверещал селектор. «Алло, Кэп! Это Канонир! У нас проблема!» Послышался задумчивый голос. «Я тут уже четыре капсулы поджарил, но из-за сопки вылезает что-то охренительное! Проверьте там у себя на радарах, а!» банзай быстро глянул на радар, прогнав его через несколько режимов, подумав, он сообщил. — пользуется поглощающим полем, но... — Ребята, это же метаморф! Самый сильный корабль пиратского флота! — Нам крышка! — философски заметил ксенобайт, скидывая комбинезон моториста, под которым оказался уже знакомый бонзай черный мундир. — Этих горе-бунтарей мои ребята сейчас додавят, но это... Переигрываем миссию? Или вообще перекурно подумать? Глаза бонзая Безумно сверкнули. — А чего тут думать? — На абордаж! — Дед, ты в своем уме? — деликатно осадымился На Абордажную команду к шлюзам! Эх, Махмуда с нами нет! Команда! Разобрать личное оружие! Открыть арсенал! — Я вас тут подожду! — зевнул Ксенобайт, усаживаясь в штурманское кресло и закидывая ноги на пульт. Безумный расчет Бонзая оказался единственно верным решением. Вместо того, чтобы удирать или маневрировать под огнем метаморфа, Аврора взревела двигателями и резко сократила дистанцию, практически став борт к борту с вражеским кораблем. Компьютерный интеллект тут же просчитал, что вести огонь не имеет смысла и... и выпустил магнитные захваты для абордажа. В коридорах корабля завязалась перестрелка. Ксенобайд, сидя за пультом, педантично запечатывал потерявшие герметичность отсеки. Бонзай бушевал где-то в центре событий. Атака пиратов сначала остановилась, а потом захлебнулась. Действия стремительно перенеслись на метаморф и стали разворачиваться в обратной последовательности. Пираты оборонялись яростно. До мостика метаморфа Бонзай в своем капитанском скафандре дошел фактически один. Озверело оглянувшись, он уткнулся носом в дуло какой-то здоровенной штуковины, которую сжимал в лапах, быть может, последний оставшийся в живых пират. «Ой!» – тихо пробормотал банзай. Кто-то соивануться догадался. Над причем Бонзая коротко свистнул снаряд, снася пирату голову. «Порядок!» Глухо буркнул, опуская винтовку, здоровенный десантник с ног до головы закованный в броню. Бонзай тихо сполз на пол, держась за сердце. «Ух ты! Фантастика! Бот подоспел вовремя!» Простонал старик. «Вот уж не ожидал!» «Гад ты все-таки, Кэп!» — обиженно заявил Бот. «Чего?» — вытаращился банзай. «Чего — Чего-чего? — перебил сидящий в рубрике «Ксен». — Вы командора Бряку проворонили. — А? — банзай твой выход! — сообщила Мелисса. Командующий пиратского флота смылся на истребителе. Это последняя миссия — догнать гада и истребить. — Он мой! — завопил банзай бросаясь к шлюзам. — Кто бы сомневался! — ехидно заметил Ксенобайт. — Бонзай, я уже в твоем истребителе с камерой! — послышался голос нучки. Быстрее уйдет, гад! Спустя полминуты, от борта Авроры отвалил небольшой кораблик и круто, стартовав, унесся вдаль. Не, покачал головой ксенобайт, От Бонзая не уйдет. Штаб-квартира Звездной Федерации. 8 февраля, 17.08 реального времени. Это был финальный ролик. Бонзай так и светился от гордости, Слушая пафосный спич о том, как он и его героический экипаж, пройдя путь от простого корабля сопровождения до флагмана эскадры, избавили галактику от терроризирующей космические трассы банды пиратов. Внучка с разных ракурсов снимала его на камеру. Наконец дело дошло до подсчета очков. Орденом сверхновой звезды награждается капитан звездного флота конфедерации Банзай. Бонзай, Бонзай – Вытянувшись, четко промаршировал вперед. — Ну что, счастлив, дед? — ехидно осведомился Ксенобайт. — Тихо! — шикнула милиса Не ломай кайфа. — Орденом сверхновой награждается капитан второго ранга внучка. — Ксен, подержи камеру. — Награждается старший помощник капитана милиса Внучка, снимай. Мой выход. — Награждается капитан службы безопасности Ксенобайт. — Что? Ему орден? — проворчал банзай. А как же? — ухмыльнулся Ксен. — Но ты ведь под конец игры зашел так нечестно! — Награждается? Бонзай удивленно встрепенулся. — Что еще, не все? — Не все, — кивнул Ксенобайт. — Но канонир Макмед! Челюсть банзая глухо стукнула о пол. Из толпы ботов выснулся Макмед и, в развалочку, пройдя по плацу, заграбастал свой орден. — Так ты, ну гад, что же молчал-то? — нахмурилась милиса «Награждается и этот здесь, лейтенант космодесанта Махмуд!» «Привет, народ!» «Ну вот, стоило вас оставить!» — прогудел Махмуд, вылезая из толпы. «Не понимаю! Ты-то как тут оказался?» — взвыл банзай. «Награждается?» — с нажимом произнес командующий флотом. Бонзай, Мелисса и внучка выторчились. «А кто еще? Вроде все здесь!» — растерянно пролепетала внучка. «Лейтенант космодесанта Бабуля Флэш!» «Знакомьтесь!» — с нежностью глядя на закованную в бронированный скафандр фигуру, произнес Махмуд. «Это моя бабушка!» «Реальность. Логово бета-тестеров. 8 февраля, 17.32, реального времени». «Теперь понятно, почему боты вдруг резко поумнели», — проворчала милиса болтая ложкой в кофе. «Кушайте, пирожки, деточки, кушайте!» Как-то зловеще хихикнула бабуля Флэш, распаковывая огромный баул с провизией. — Ну, Ксен, рассказывай все на чистоту! — угрюмо буркнул Бонзай. — А что рассказывать? — пожал плечами Ксен. — Отчет я закончил вскоре после того, как вернулась милиса Вы же совсем ошалели там, вылезали только когда засыпали совсем. Ничего вокруг себя не замечали. Я надеялся, что Мелиска вам там в мозги вправит, она сама пропала. — Ну, стал я за вами приглядывать, а заодно раскручивать линию с бунтом. Вы ее, кстати, совсем проворонили, так что пока ты, банзай, гонял на своей этажерке, а ты, милиса блаженно занималась контрабандой, я кочегарил совсем замордованный вами отдел корабельной безопасности. — откуда Макмед взялся? — Макмед холодно глянул на банзая. Я, между прочим, ради тебя, старый хрыч, из намечавшегося запоя с местными буддистами вышел. Так что цени... «На какие жертвы пошел?» «Как ни крути, а на одних истребителях эту игру не сделаешь», — пояснил Ксен. «Это тебе не старый добрый звездный конвой. И ты бы это сам понял, если бы фанатом не был. Так что пришлось срочно приводить нашего стрелка в чувство, выдернув предварительно из нирваны». банзай вздохнул и нервно покосился на бабулю Флэш. Та, ухмыльнувшись, бессовестно ему подмигнула. «Ну, со мной все совсем просто», — хохотнул Махмуд. Ксен мне постоянно на вас жаловался. Вчера прислал сообщение, что все совсем плохо. Вынихал, что в последней миссии без абордажа не обойдется. А я на всякий случай бабушку с собой прихватил. И правильно, один бы не справился. Давненько я так не развлекалась, — бодро кивнула старушка. А ты, внучек, как был олохом, так олохом и остался. Но кто так с ракетометом работает, а? Эх, балда! Бонзай кисло глянул на Махмуда. «Бабушка, у меня сила!» — похвастался ходок. «Чемпион по виртквейку Рязанской области!» Внучка Бонзай и милиса синхронно подавились кофем и уставились на старушку. «Так это вы нынче Рязань держите?» — с уважением покачал головой ксенобайт. «Так на пенсии я. Времени свободного много. Ты кушай, пирожок, кушай!» Вон какой худущий.